Глава девятая. Леонид Константинович Шердаков. Капитан милиции Шердаков, невысокий, плотный мужчина, с большим животом и толстыми, чуть обвислыми щеками, сидел за столом в гостиной и сердито смотрел прямо перед собой. Его лицо и высокий с залысинами лоб лоснились от пота. Он курил сигарету и беспрерывно хмурился. Стоявший перед ним коренастый сержант с квадратной головой и рыжими усами негромко докладывал. Таким образом, совершенно точно установлено, что окна на третьем этаже и во всех пустующих комнатах не открывались. А это значит, что убийца до сих пор находится в доме, если, конечно, ему не содействовали в побеге. Посторонних в доме не обнаружено, следовательно, можно предположить, что Мажаева убил кто-то из постояльцев, или же у преступника есть среди них сообщник. Под подозрение попадают также хозяева дома. Шердаков удовлетворенно кивнул и, откинувшись в кресле, сложил руки на животе. «Прекрасно! Что-нибудь еще?» «Немного!» Можаев был убит одним ударом. Смерть наступила почти мгновенно. По мнению доктора, это произошло примерно в два часа ночи. То есть...» Сержант взглянул на часы. 55 минут назад. Отпечатков пальцев на ноже нет. Труп обнаружила Марта Дворская, после чего с ней случилась истерика. Сейчас она отдыхает. «Ну что ж, картина преступления вырисовывается довольно ясно». Среди ночи Мажаев по какой-то неизвестной пока для нас причине, поднялся на третий этаж. Там он увидел убийцу и, очевидно, не опасаясь нападения с его стороны, смело к нему подошел. Мы не знаем, о чем они разговаривали друг с другом, но, вероятно, полковник спросил у своего собеседника, что тот делает глубокой ночью на пустом этаже. В ответ неизвестный ударил Мажаева ножом и поспешно скрылся. Но почему он это сделал? Шердаков помолчал. Воздержимся пока от каких-либо выводов. Прежде всего, следует допросить постояльцев. Вы приготовили мне список лиц, проживающих в доме? Да, вот он. Здесь двенадцать человек. Сержант положил на стол листок бумаги и отступил на прежнее место. Можете идти. Шердаков махнул рукой и заглянул в список. Пригласите ко мне Григория Дворского. Дворский вошел в гостиную и с испугом посмотрел на попыхивающего сигаретой Шердакова. «Присаживайтесь». Тон капитана был вполне дружелюбным. «У меня к вам всего несколько вопросов. После того, как вы на них ответите, можете вернуться в свою комнату. Никаких протоколов. Просто побеседуем. Вы согласны?» «Хорошо». Дворский сел на стул и вытянул ноги. «Ну и к вам у меня есть парочка вопросов. Убийство произошло на третьем этаже. Почему же тогда ваши люди шныряют по всему дому?» В его голосе слышалось еле сдерживаемое раздражение. «И чего ради, нас всех собрали в библиотеке. Мне даже не дали переодеться. Я не знаю, в каком состоянии моя жена». Шердаков спокойно выслушал Дворского, выпустил облачко дыма и, подавшись вперед, положил сигарету в пепельницу. «Вам не о чем беспокоиться. С вашей женой все в порядке. Сейчас за ней наблюдает врач». Мы вынуждены были принять некоторые меры предосторожности, это правда, поскольку имеем все основания считать, что убийца до сих пор находится в доме. Что вы такое говорите? К сожалению, это так. Скоро мы закончим обыск, и тогда вы сможете спокойно передвигаться по всему дому, а пока, будьте любезны, выполняйте мои распоряжения. Дворский что-то недовольно пробурчал себе под нос. Шердаков хитро улыбнулся и снова задымил. Итак, что вы можете сказать о Мажаеве? Кто, по-вашему, мог желать его смерти? Не знаю. Полковник был несколько странным человеком. До всего ему было дело. Иногда он просто донимал постояльцев своими рассказами. Например, его очень занимало привидение, якобы обитающее в моем доме. Привидение? Ну да. Существует какая-то легенда о молодой женщине, погибшей от рук собственного мужа, и, поклявшись перед смертью, отомстить ему. Лицо Дворского вдруг помрачнело. Некоторые постояльцы считают, что это именно она убила Можаева. Глупости, конечно, но... «Что «но»?» — настороженно спросил Шердаков. «Трагедия произошла на третьем этаже. А, как известно, этот этаж пустует. Что-то заставило полковника подняться туда. Опасности он, безусловно, не чувствовал, иначе не покинул бы своей комнаты» где у него, заядлого охотника, имелось два ружья. «Очень любопытно. Значит, привидение. Скажите, а его кто-нибудь видел?» «Нет. Насколько я знаю, нет. Но иногда постояльцы, проживающие на втором этаже, жалуются, что по ночам этажом выше слышны чьи-то шаги. А Опровергать их рассказы я не берусь. В конце концов, ходить по пустому этажу может кто угодно. В том числе и человек». Дворский кивнул. «Верно. Тем более, что ключ мы ведь ни от кого не прячем. Любой может его взять». «Где именно находится ключ?» — спросил Шердаков. «Внизу, у входа. Я давно предлагал жене убрать его оттуда. Но она возражает. Говорит, что этот ключ напоминает постояльцам о тайнах старого дома. А нам, хозяевам, это на руку. Она, конечно, права. Развлечений здесь практически нет. Поэтому у нас мало кто останавливается». Я даже подумываю продать дом. Благо, есть уже покупатель. Олег Кличев почти три месяца ходит за мной по пятам. Но не так-то просто отказаться от своих первоначальных планов. Мы с женой всегда мечтали стать владельцами уединенного пансионата. Так-так. Значит, затраты себя не оправдывают. Ни в коей мере. И хороший скандал вам не повредит? Скорее, наоборот. Дворский осекся и побагровел. «А что вы этим хотите сказать, капитан?» Шердаков достал из кармана пиджака записную книжку и положил ее на стол. «Вы не станете возражать, если я буду делать кое-какие пометки?» — учтиво спросил он. «Нет. Но вы не ответили на мой вопрос». «Ах да, действительно. Простите меня, я иногда слишком увлекаюсь своими мыслями. Вы уже спали, когда ваша жена встала, чтобы проверить, кто ходит по дому?» — Да, спал. Но я все еще не понимаю. Для нее смерть полковника стала, очевидно, большим потрясением. — Вы правы, страшная смерть. Этот нож... — О, Боже, как я мог забыть! Вот почему все вдруг вспомнили о привидении. Дворский вскочил, глаза его загорелись, лицо же напротив побледнело. Ведь, по легенде, прежний владелец замка убил свою жену, ударом ножа в шею. «Особое значение приобретает теперь и наш разговор с Можаевым накануне его смерти. Он говорил о том, что атмосфера в доме не предвещает ничего хорошего. Более того, он просто предчувствовал беду. Вы понимаете, предчувствовал!» Дворский замолчал и выразительно посмотрел на капитана. Шердаков, сохраняя невозмутимость, сделал у себя в блокноте несколько коротких записей. «Его сигарета давно уже потухла», но он не спешил с ней расставаться. Можаев не пояснил, чем была вызвана его тревога? Нет. Мне кажется, он рассердился на меня за то, что я не воспринял его рассказ всерьез. Но потом, судя по всему, вы изменили свое мнение? Да. После того, как в горах едва не погиб Олег Кличев. Вот как? Новый претендент на дом? Когда же это случилось? Вчера вечером. Он сорвался с утеса и чудом остался жив. Но все свидетели этого происшествия утверждают, что во всем виноват сам Кличев. Он вел себя слишком самоуверенно и безрассудно. Хорошо, об этом я поговорю непосредственно с ним. От вас я хотел бы услышать, кто какие комнаты занимает. На втором этаже проживают Эмма Блисова, Денис Поляков и Александр Холмов с супругой. Там же снимал комнату Имажаев. Все остальные — доктор Энский, Чета Кличевых, мы с женой, наша дочь Каролина, когда ее отпускают из школы, а также горничная и кухарка — живут внизу на первом этаже. — Ваша дочь сейчас дома? — Нет, сегодня четверг, а она приезжает только на выходные и праздники. — Благодарю вас. Вы пока свободны. Передайте, пожалуйста, сержанту, что я хочу побеседовать с Кличевым. Дворский вышел, не попрощавшись. Шердаков достал спички и снова закурил сигарету. Задумчиво просмотрел список жильцов, подготовленный для него сержантом, и аккуратно переписал полный перечень фамилий себе в блокнот. «Похоже, убийцу следует искать среди них». «Двенадцать подозреваемых». «Нет, одиннадцать». Шердаков вычеркнул дочь дворских. «Одиннадцать человек. Двое из них прибыли только вчера, точнее, позавчера». «Неважно». Мажаев тоже провел здесь только семь дней, одну неделю, после чего его убили. Почему? Нет ответа. Пока нет. Хлопнула дверь, и Шердаков вынужден был отвлечься от своих мыслей. Вошел Олег Кличев. Поздоровавшись, он тяжело опустился на стул и без предисловий начал. «Капитан, я уже говорил и повторяю еще раз. К убийству Мажаева я не имею никакого отношения». Для меня самого это полная неожиданность. Вы, конечно, можете мне не верить, но у меня нет никаких оснований вас обманывать». Кличев закашлялся, очевидно для того, чтобы скрыть от капитана, охватившее его волнение. «Отлично. Поговорим откровенно». Шердаков приподнялся в кресле, не сводя с Кличева проницательных глаз. «Что вам известно о Мажаеве? Может быть, у вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, кто мог его убить и почему?» Кличев задумался. На его лице за несколько секунд сменилась целая гамма чувств и эмоций, а руки, как бы сами собой, извлекли из кармана носовой платок и стали нещадно его терзать. Шердаков все видел, но выжидал, попыхивая сигаретой. Наконец Кличев заговорил. «Мне очень трудно ответить на ваш вопрос. Полковник со мной общался редко, у нас были разные интересы». Но вчера, когда в горах едва не произошла трагедия, он...» Кличев запнулся и долго подбирал нужные слова. «Он проявил завидное мужество, и я честно сказал ему об этом. Я слышал, вы едва не погибли. Да, имел такую неосторожность, но я не хотел бы сейчас говорить об этом. Извините. Не стоит. Произошло нечто более ужасное, и Можаев вероятно, предчувствовал это». Накануне мы с ним разговаривали. «Уточните, пожалуйста, когда именно?» «Что-то около десяти часов. Я вышел покурить на террасу. Мажаев подошел ко мне и попросил уделить ему несколько минут. Мы перешли в гостиную, чтобы нас никто не услышал». «И о чем вы говорили?» — спросил Шардаков. «Полковник высказал предположение, что в горах меня попытались убить». При этих словах Кличев бросил на своего собеседника пытливый взгляд и продолжил. «Он считал, что кто-то намеренно разбросал на краю утеса камни, на одном из которых я и поскользнулся». «А каково ваше мнение на этот счет?» «Не знаю. Вполне возможно. К сожалению, до этого случая я никогда не обращал внимания на то, много ли там камней». «Можаев подозревал кого-нибудь конкретно?» «Нет. Он выражался довольно завуалированно». Упомянул также о какой-то угрозе. Об угрозе? В чей адрес? Он не сказал. А когда я его спросил об этом, попросил подождать еще дня два, пока он сам во всем разберется. Для Можаева это было характерно. Он всегда хотел все знать. Иными словами, всюду усовал свой нос, заметил Шердаков. А это уже говорит о многом. Кличев промолчал. Ваш разговор. Никто не мог подслушать. Не думаю, мы были в комнате одни, к тому же дверь была заперта. Но вас могли видеть вместе. Уверяю вас, нас никто не видел. Ну что ж, вы были очень любезны, ответив на мои вопросы. Шердаков встал. Кличев тоже поднялся со своего места. — У меня к вам одна просьба, капитан. Пожалуйста, не беспокойте сейчас мою жену. Она на пределе. — Понимаю мы побеседуем с ней в другой раз. Если вас не затруднит, пригласите ко мне Полякова». «Хорошо», — Кличев еще раз внимательно посмотрел на капитана, словно пытаясь понять, что у того на уме, и поспешно вышел. Шардаков сделал новые записи в блокноте и, заложив руки за спину, прошелся по комнате. Итак, Мажаев был чрезвычайно любопытен и мог узнать что-то, чего с точки зрения убийцы ему знать никак не следовало. Это обстоятельство, а также то, как было совершено преступление, определенно указывает на причастность к этому делу кого-то из жильцов. «Мне сказали, вы хотите меня видеть?» В дверь просунулась голова Полякова. Шердаков вздрогнул. «Да, проходите, пожалуйста, садитесь». Поляков зашаркал ногами, со скрипом придвинул к себе стул. «Извините», — бросил он равнодушно. «Лицо бесстрастное» но взгляд холодный, заинтересованный, отметил про себя Шардаков, а вслух сказал. «Как близко вы были знакомы с Можаевым?» «Мы здесь впервые встретились, разговаривали пару раз на разные темы. Полковник интересовался искусством, но, откровенно говоря, ничего в нем не смыслил». «Очевидно, он нелестно отозвался о ваших картинах». «Картинах?» – переспросил Поляков. Голос его звучал ровно, но в глазах что-то мелькнуло, какое-то беспокойство, а, возможно, и страх. Шердаков не подал виду, что заметил это. «Я слышал, вы художник», — пояснил он свою мысль. «Ах, да!» — Поляков, казалось, вздохнул свободнее. «Вы не ошиблись. Правда, сейчас я не пишу картин». «Понимаю». Шердаков улыбнулся краешком губ. «Вы приехали отдыхать, а не работать. Кстати, вы давно здесь?» «Примерно две недели» но после того, что случилось, думаю, скоро уеду. Я бы вас попросил пока не делать этого. Я ни в коем случае не хочу вам приказывать, но... Надеюсь, вы меня понимаете?» Поляков промолчал. Шердаков перехватил его взгляд, в котором не было ни протеста, ни вызова, ничего, кроме какой-то странной задумчивости. «О чем вы разговаривали с Можаевым, помимо искусства?» спросил он. «О доме». «О людях», — медленно, с расстановкой ответил Поляков. «Подробнее, пожалуйста». «Хотите услышать, что я думаю об этой легенде?» «Забавно, не более. Всерьез ее воспринимать никак нельзя. По-детски наивная история». «Вы действительно так считаете?» «Неужели лепет этой перепуганной своры произвел на вас впечатление?» «Шаги, вздохи, скрипы», — произнес Поляков со злой иронией и кивнул на дверь. Шердаков поджал губы. «Мы говорим о людях». «О людях говорила Можаев». «Что именно?» «Не помню». «Его смерть яснее ясного доказывает, что этой темы лучше не касаться». «Вы знаете, почему убили Можаева?» «К сожалению, понятия не имею». «Но у смерти, как, впрочем, и у жизни, есть своя непростая логика. Постигайте ее сами». «Хотя, должен заметить, это занятие отнюдь не для слабонервных. Смерть не любит, когда кто-то вмешивается в ее дела». Поляков смотрел на капитана сквозь опущенные ресницы. Шердаков почувствовал, как по всему его телу пробежала ледяная дрожь. Голос Полякова, вялый, глухой, безразличный, выводил его из себя. Шердаков раскраснелся и тяжело засопел, но все же сумел погасить волну гнева. «Я очень благодарен вам, господин Поляков, что вы согласились ответить на мои вопросы. Не смею больше вас задерживать. Надеюсь, постигать логику смерти вы и впредь будете только со мной». «А сейчас пригласите ко мне Эмму Блисову. Поляков побледнел и вышел, не проронив ни слова. Жердаков вытащил новую сигарету и закурил. Глубоко вдохнул аромат дыма. «Чертов художник! Умеет действовать на нервы!» «О чем он думает? Чего добивается?» «Знает ли он убийцу Мажаева? «Нет, едва ли. Возможно, о чем-то догадывается, не более того». Вошла Эмма Блисова. Взгляд суров, губы сжаты. «Доброе утро, капитан», — холодно сказала она, присаживаясь на стул. «Никак не ожидала, что в милиции работают столь невоспитанные люди. Почему против моей воли меня почти два часа продержали в одной комнате с мужчинами? Чье это распоряжение?» Под ее грозным взглядом Шердаков почувствовал себя неуютно. «Видите ли, мы считаем, что убийца до сих пор находится в доме», — пробормотал он, запинаясь. «Поэтому мы вынуждены были принять некоторые меры предосторожности», — Но я никак не предполагал, что кто-то осмелится запереть дверь. Дверь не была заперта. Что с того? Разве сам этот факт? Недостаточное свидетельство явного неуважения к даме. Но позвольте, не перебивайте меня, пожалуйста. Она повысила голос. И прекратите курить эту гадость в моем присутствии. Я не выношу запаха дыма. Извините, Шардаков затушил сигарету. Я пригласил вас, чтобы поговорить о некоторых трагических моментах этой ночи. «Я понимаю. Но почему я должна ждать целых два часа?» «Я уже принес вам свои извинения». «Вы считаете этого достаточно?» Шердаков выразительно закатил глаза. «Чего же вы еще от меня хотите?» Эмма Блисова неодобрительно покачала головой, что могло означать «И это капитан милиции. Чего же тогда ждать от его подчиненных?» Шердаков нахмурился. Его руки легли на крышку стола. «В доме произошло убийство». «Мне это известно», — спокойно ответила Эмма Блесова. Шердаков стал нервно перелистывать свой блокнот, затем схватил со стола сигарету, но закурить не осмелился. «Вы были знакомы с полковником Мажаевым? спросил он. «Мы были представлены друг другу, но практически не общались. Встречались лишь за обеденным столом», — ответила Эмма Блесова. «Какое он произвел на вас впечатление?» Мажаев был интересным мужчиной» но несколько импульсивным, увлекающимся. Я хочу сказать, что в его возрасте следовало бы быть более серьезным. Простите? Ну, он обожал окружать себя орелом таинственности. Как вы считаете, почему его убили? О, боже! Это вы у меня спрашиваете? Эмма Блессова испуганно округлила глаза. Я никогда не поверю, что ваш вопрос вызван лишь простым любопытством. Очевидно, вам стало что-то известно, и теперь... «Теперь вы меня подозреваете?» Шердаков нервно сглотнул. «Ваши выводы ошибочны. Я только хотел узнать, нет ли у вас каких-либо предположений на этот счет». Последние слова капитан уже пробормотал. Под пристальным пытливым взглядом собеседницы он стал медленно покрываться красными пятнами, проступившими даже на носу. В помещении вдруг стало очень душно. Шердаков расслабил узел галстука, Расстегнул вратник рубашки. Эмма Блесова предложила ему носовой платок. Капитан вежливо отказался и с задумчивым видом стал листать свой блокнот, словно рассчитывал обнаружить там что-то новое и чрезвычайно важное. «Вот видите», — сказала Эмма Блесова и покачала головой, — «я не ошиблась. Вы там у себя почему-то считаете, что мы способны поверить во все, что угодно». Шердаков оторвал взгляд от блокнота, затем схватил со стола спички и нервно закурил сигарету. «И последний вопрос». Неожиданно громко произнес он. «Вы ничего не слышали этой ночью?» «Нет. Вчера был такой трудный день. Я очень переволновалась и перед сном приняла снотворное. Меня разбудила горничная». «Мне очень жаль». «Мне тоже». «Тем не менее, благодарю вас за оказанную помощь. Если вас не затруднит, пригласите ко мне доктора Энского. Эмма Блисова, понимающе улыбнулась. «Вы намерены допросить всех?» «Как это верно». «Нужно найти противоречия в показаниях подозреваемых и, не давая им возможности опомниться, изобличить убийцу». Она вышла. Шердаков с грустью посмотрел ей вслед. «У вас ничего не болит?» – спросил Энский, входя в гостиную и устраиваясь в кресле напротив капитана. «Выглядите вы неважно, но, думаю, это вполне объяснимо. Любой на вашем месте чувствовал бы себя не самым лучшим образом. На меня тоже это убийство произвело тягостное впечатление». «Вы хорошо знали полковника?» Шердаков. лишь мельком взглянул на своего нового собеседника, но впечатление о нем у него тут же сложилось. То, что Энский угнетен случившимся, можно было сказать с большой натяжкой. Но он врач, к людскому горю, вероятно, успел привыкнуть, если это вообще возможно. «Мы все неплохо знали Мажаева. Он был весьма любопытной личностью, вел себя словно заговорщик, часто уединялся с кем-нибудь и секретничал, разговаривал недомолвками». Очевидно, это у него было в крови. Он любил окружить себя тайной, напускал туману и наслаждался произведенным эффектом. Да, все это было бы забавно, если бы не закончилось столь трагично. Кто, по-вашему, мог его убить? Не знаю, а предполагать не берусь. Подозрение — въедливая вещь. Пусть уж оно ни на кого не падает. Может быть, полковник говорил о том, что его тревожит? Его пугала сама атмосфера в доме. «Привидение?» — осторожно спросил Шердаков. К его удивлению Энский пожал плечами. — И это тоже. А иначе чем можно объяснить, что горло ему перерезали именно на третьем этаже? Подняться туда в ночное время осмелится далеко не каждый. — Да... — задумчиво протянул Шердаков и какое-то время молча курил. Энский не сводил с него настороженных глаз. Забросив ногу на ногу, он нервно покачивался в кресле, затем вдруг стремительно встал. «У вас еще есть ко мне вопросы, капитан?» Шердаков скинул голову. «Да, конечно». «Почему вы встали? Садитесь, пожалуйста». Энский нехотя подчинился. На устах капитана появилась улыбка. «Мне кажется, доктор, вы считаете убийство Мажаева делом рук кого-то из жильцов. Или я ошибаюсь?» «Вы правы. Мы с Холмовым действительно сделали такое предположение. Правда, мы не исключаем возможности, что у убийцы может быть сообщник». «Очень любопытно. Не могли бы вы изложить мне ход ваших мыслей?» После совершения преступления у убийцы практически не было шансов покинуть дом незамеченным. Дверь была заперта, окна тоже закрыты. К тому же неясно, как неизвестный мог проникнуть в дом, не поднимая шума. «Второго выхода в доме нет?» «Нет. Есть, правда, дверь на террасу, но и она запирается». «Кто-нибудь мог случайно оставить ее открытой?» «Ну что ж, и такое возможно». Мужчины обменялись взглядами. «Я бы хотел знать, что вы думаете о происшествии в горах?» — спросил Шердаков. Энский растерянно улыбнулся. «Вы так неожиданно меняете направление разговора?» Кличев был очень неосторожен. «Несчастный случай? В этом нет никаких сомнений. А вы усматриваете какую-то связь с убийством Можаева? Об этом пока трудно судить», — отведя взгляд, буркнул Шердаков. «Не смею больше вас задерживать». «Пригласите ко мне, пожалуйста, горничную». «Хорошо». Энский встал и быстро вышел. Шердаков откинулся на спинку кресла и снова взялся за сигарету. В считанные секунды он окутал себя облаком дыма. «Доктор Энский, вы птица не такого полета, чтобы залететь сюда. Даже странно видеть вас в такой дыре. Ваше место скорее на дорогих модных курортах». Горничная неслышно вошла в гостиную и остановилась перед капитаном. На щеках ее играл болезненный румянец, и было заметно, что она только что плакала. В руках она сжимала носовой платок, то и дело прикладывала его к глазам. «Присаживайтесь, пожалуйста», — Шердаков указал ей на стул. «Как мне к вам обращаться?» «Меня зовут Светлана», — дрожащим голосом ответила женщина. «Хорошо, Светлана, я вам задам всего несколько вопросов. Постарайтесь на них ответить. И не надо так нервничать, вас никто не обидит». «Да-да», — «Я все понимаю». «Ну вот и отлично. Скажите, вы были знакомы с полковником Можаевым?» «Немного». «И разговаривали с ним?» «Два или три раза. Он расспрашивал меня о доме и о...» «Привидении?» «Да. Я иногда убираю на третьем этаже. Он хотел знать, не встречала ли я там чего-нибудь. Вы понимаете?» «Я сказала, что нет. Я действительно почти ничего не знаю. Я вам верю и очень внимательно слушаю». «Существует легенда об одной несчастной молодой женщине, погибшей от рук собственного мужа, и кое-кто верит, что эта женщина, ну, не совсем умерла». Шердаков подался вперед. «Может быть, ее кто-нибудь видел?» «Нет», — горничная покачала головой. «Тогда я бы наверняка знала». «Кто-нибудь еще расспрашивал вас об этой истории?» «Ну, конечно, Поляков всем этим живо интересовался. «Денис Поляков?» «А что?» «Я неправильно произнесла фамилию?» Шердаков невольно улыбнулся. «Скажите, Светлана, вы обычно одна убираете третий этаж?» «Да, и делаю это всегда в дневное время», многозначительно ответила горничная. «Полковнику не нужно было туда подниматься ночью». «Значит, вы не сомневаетесь, что Мажаева убила та женщина?» «Так все говорят». «А что вы об этом думаете?» Шердаков повысил голос. Горничная испуганно посмотрела на него, и неожиданно заплакала. «Не знаю», — только и смогла она произнести. Минуту-другую Шердаков выжидал, затем вышел из-за стола и помог женщине подняться. «Ступайте к себе в комнату и примите успокоительное. К этому разговору мы еще вернемся, а пока пришлите ко мне кухарку». Он проводил ее до дверей и вернулся в свое кресло. Кухарку звали Анастасия Багрова. Это была невысокая пожилая женщина с сильными руками. Далеко не словоохотливая, Анастасия смотрела на Шердакова с явным подозрением. Капитан пыхтел, вытягивая из нее по одному слову. «Известно ли вам, что в доме произошло убийство?» — сотрясая воздух, спрашивал он. «Да», — следовал ответ, — «убили полковника Мажаева. Вы с ним были знакомы?» «Нет». «Но вы жили в одном доме и не могли не встретиться с ним». «Обычно я не выхожу из кухни». «У вас много работы?» Да. И никто из постояльцев не заходит к вам заказать какое-нибудь особенное блюдо? Такое случается крайне редко. Но все-таки случается. Да. Кто из нынешних постояльцев бывал у вас? Только Надежда Кличева». В комнату вошел сержант. «Вы заняты, капитан?» – спросил он. «Нет, мы уже побеседовали», – ответил Шордаков и кивком головы отпустил кухарку. «Садитесь, сержант, я вас слушаю». Мы закончили обыск в доме и на прилегающей к нему территории. К сожалению, ничего нового не обнаружили. Хорошо, можете собирать людей и уезжать. Я пока задержусь здесь. Ближе к вечеру пришлите за мной машину».